Маршевые роты после окончания войны осел в щите, где занимался некими манипуляциями с этими самыми экономическими капиталами. Отдельные циники заявляли прямо, что суть этих комбинаций, их квинтэссенция, состояла в утекании... я Весьма впечатляющих сумм в карманы поручика С, что некий незадачливый офицер, имевший неосторожность потребовать строгого следствия, был найден убитым, а поручик С после этого самым загадочным образом исчез, вместе со значенными капиталами. «Как вам история? Неизвестна ли вам фамилия онова-поручика? Если учесть, что имя его, по моим данным, начиналось с буквицы «Аз», а отчество с литеры «Покой». «А-П-С». «Что скажете?» Сабинин круто развернулся лицом к нему и стоял, сунув руки в карманы брюк, улыбаясь дерзко в е с е л о весь рот. Ухарский встряхнул головой. «Да что тут скажешь? Да, вы правы. а Речь, конечно же, идет обо мне. Да, я взял эти деньги. Особо подчеркиваю, не из кармана товарища по полку, а из тех несметных экономических капиталов, что разворовывались с невиданным размахом. Вы кое о чем слышали?» Это видно, но простите, Дмитрий Петрович, вы не представляете себе размах всего предприятия. Ни в одной из иностранных армий финансы не доверены строевым офицерам, а у нас именно это произошло. Интендантство оказалось фактически отстраненным. Но господа офицеры очень быстро научились подражать тем, кого Суворов советовал сразу вешать после некоторого числа лет службы. Я вам не врал, Дмитрий Петрович, кое в чем мы с вами сходимся, я тоже уверен, что все у нас прогнило, разваливается и рушится. Только вы на всем фундаменте создали политику, бросаете бомбу, экспроприируете банки и просвещаете пролетариат, а я ну я решил р в а т ь свой куш. А вот если бы я был моральным уродом, выродком, вокруг стояли шпалерами и шеренгами честные люди, вот тогда... А между прочим, эта скотина Горшенин, которого мне пришлось пристрелить, вовсе не был прекраснодушным идеалистом, пылавшим благородной ненавистью к расхитителям полковых сумм. Да что вы, вовсе нет». Идеалистов не убивает. Идеалисту не так уж трудно создать невыносимые условия, в которых он со своим назойливым правдолюбством будет жалок, смешон, навязчив, превратится ь в подобие городского сумасшедшего, коего никто не принимает всерьез. Нет, там все обстояло совершенно иначе. а В руки Горшенину попали кое-какие неуничтоженные вовремя документики, и он, шакалия душонка. Захотел сорвать банк. Захотел слишком много и в кратчайшие сроки. К такому обороту событий, к столь неожиданному шантажу, я, каюсь, оказался не готов. Поторопился, сглупил, схватился за револьвер. Очень уж он напирал, тяжелые условия ставил. Но насчет всего остального чистейшая правда. Я и в самом деле бежал оттуда с бумагами, отпускного Аланецкого запасного. И ради Бога, не будем о высокой морали, я, по крайней мере, взял денежки тихо, не бросая бомбы и не поля из маузеров, куда попало, как случается с вашими боевичками. Осуждаете? Да помилуйте, с открытой улыбкой произнес к у д е р И в мыслях не было. А велики ли суммы, Артемий Петрович? Около трехсот тысяч, нехотя признался Сабинин. «Примерно так и говорили в Чите. Что ж, за такие деньги можно и убить. Только не поминайте все время Читу с загадочным видом книжного сыщика Шерлока Холмса», — поморщился Сабинин. «Я уверен, о чем-то проболтался Бекашов, а?» «Да, признаюсь вам честно». Он мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, упомянул о вашей службе в гвардейской кавалерии и последующих неприятностях. А вот и потянулась ниточка, размотался клубок. «Но имейте в виду, — сердито сказал Сабинин, — этих денег...» Полноте Артемий Петрович замахал руками кудер. «Дай вам честное благородное слово, что покупаться на них не намерен.